Глава 17. Красная линия. Что-то происходило, что-то очень и очень нехорошее. Дреймас, внезапно зарычав, оттолкнул одного из пробужденных, что помогали ему встать на ноги, и бросился прямиком к Морозову. Такое чувство, что оцепенение, которое на нас наложили, на него не действовало, или он каким-то образом его преодолел. Подскочив к старику, б ы в ш и й н е у м и р а ю щ и й одним точным ударом снес тому голову но несмотря на это почему то ничего не прекратилось фиолетовые огоньки все еще кружили в воздухе а затем один из них стремительно ударил в спину одного из пробужденных пройдя насквозь парень закричал рухнул на колени и схватился за грудь внешне кажется он был совершенно ц е л и невредим, но судя по его лицу ему было очень больно огонек же сделал круг по арене и внезапно разделился на два. Один из них ударил Марину, отчего девушка тоже вскрикнула, а второй попал по другому пробужденному. Голова Морозова, валяющаяся на земле, внезапно подпрыгивая на неровностях, покатилась к телу и через секунду вернулась на свое место, словно кто-то взял и отмотал время назад. Огней тем временем становилось все больше. Они атаковали нас, причиняя нестерпимую боль, Но не нанося видимых ран. Один из них помчался на меня, и лишь тогда я, осознав опасность, преодолел воздействие неизвестной ауры подавления и попытался увернуться, используя фантомный шаг. Из этого ничего не вышло. Шару было совершенно наплевать на фантом, и он мгновенно изменил направление, ударив меня в грудь. В тот момент зрение опять стало странным. Мир исказился, превратившись в свою символьную копию. тогда-то я и понял, что именно сделал шар. Он буквально вырвал у меня из груди приличное количество символов. Неужели он похитил кусочек моей души, моей сути? н о о чем еще могли оказаться эти строки символов? Это пугало. Я ощутил боль от этого попадания, но она была сущим пустяком в сравнении с осознанием того, что происходит. Правая, изуродованная кислотой сторона лица Морозова начала восстанавливаться и вместе с этим один из пробужденных стал блевать кровью и корчиться в агонии на полу дрейма с которому тоже досталось от шара сплюнул кровь и вновь атаковал старика даже не думая останавливаться на этом первым ударом он насквозь пробил ему голову вторым отрубил руку в плече получилось это далеко не с первого раза из за брони но не изменило ровным счетом ничего. Раны Морозова затягивались, пусть и немгновенно, но все же. «Это бесполезно!» – п р о х р и п е л а Чехова, смотря на эти попытки, не приносящие необходимого результата. «Это проклятая техника. Она убьет всех нас, чтобы вернуть его к жизни. Ее можно прервать, лишь уничтожив его. Полностью! Не оставив ни единой клетки за один быстрый и мощный удар!» «Она уже сдалась!» А вот д р е й м о с не сдавался, но даже у его сил был предел. В какой-то момент он просто упал, истекая кровью, и выронил меч, до которого теперь пытался дотянуться. Морозов так и стоял на коленях с закрытыми глазами и улыбался. Он считал, что победил. Считал, что мы ничего не сможем сделать. Хрен о м у Я слишком долго жил в ожидании смерти, и теперь не собираюсь подыхать. н и тут, не так. не после того, что здесь произошло. Я направился к старику, и каждый шаг давался с неимоверным трудом. У меня изо рта, носа, глаз сочилась кровь, настолько много усилий приходилось прикладывать, чтобы преодолеть останавливающее воздействие. В глазах темнело, а боль была такой, что хотелось сдаться. Но я продолжал идти, шаг, еще шаг и еще. Я заставлял себя, как делал это всегда, Как в те моменты, когда хотелось опустить руки и просто исчезнуть, я заставлял себя двигаться, заставлял работать, так и сейчас я просто шел дальше. Шаг, шаг, шаг. Оказавшись рядом с Дреймосом, я толкнул ему валяющийся на земле фламберг, и он, вцепившись в рукоять, благодарно кивнул. «Шаг, шаг!» Морозов был прямо передо мной. я не мог нанести ему физический вред, но мог поступить иначе. Я протянул руку и положил ее на левый истинно-демонический глаз, словно ощущая там что-то странное. Поглощение проклятия. И в тот же момент все остановилось. Исчез мрак, исчезли фиолетовые огни, словно кто-то невидимый взял и включил рубильник. Морозов открыл правый глаз, удивленно уставившись на меня. Он понял, что что-то произошло, но еще не осознал, что именно. Просто не мог поверить в это. «Как ты...» Но вместо ответа я ударил его кинжалом прямо в висок. Старик вздрогнул, захрипел и завалился на бок, а я отшатнулся и плюхнулся на пятую точку, чувствуя крупную дрожь во всем теле. Стоять в таком состоянии я бы точно не мог, а дальше от чипа посыпался целый ворох сообщений. Получен 1 млн 967 022 очка опыта RP. Вы в одиночку одолели босса уровня 4 звезд, пройдя лишь первое пробуждение. Вы совершили второе пробуждение. Вы совершили третье пробуждение. Ваш ранг повышен до 3 звезд. Открыто 20 дополнительных ячеек способностей. Максимальный лимит характеристик теперь 10 0 0 0 Получена новая способность «Манипуляция с камнем». Получена новая способность — печать черного воскрешения, автоматическая. Получен привязанный предмет — копье Игнио. Получена новая способность, привязанная к предмету — управление копьем. Получена новая способность, привязанная к предмету — призыв Игнио. Внимание! Навык «Призыв Игнио» заблокирован, требование 4 звезды не выполнено. Ничего себе! Если верить Чипу, то я только что превратился из однозвездочного в трехзвездочного пробужденного, что, насколько я слышал, было чем-то из области фантастики. С другой стороны, я не слышал прежде о том, чтобы какой-то пробужденный в одиночку побеждал босса, да еще на несколько звезд выше себя по рангу. И было в этом что-то несправедливое. В конце концов, с Морозовым я дрался не один, мне помогала целая куча людей». Видимо, сыграл тот факт, что он исцелился, используя проклятую технику, тем самым аннулировав усилия остальных. Глянул на голографический браслет на руке и хмыкнул. 2977. Похоже, что Морозов набрал примерно столько же очков, сколько и я. Или какая-то их часть все-таки перешла к команде, но большая часть явно засчиталась мне. Ага, за самый большой вклад в убийство. И теперь даже не знаю, радоваться мне или... Я отреагировал слишком поздно, сказывалось усталость и общее самочувствие. Несмотря на разрушение проклятия, его пагубное на тело воздействие я ощущал даже сейчас. Почувствовав какое-то движение, я повернул голову, и в тот же миг в лицо брызнула кровь, что на миг ослепила меня. Рядом упала чья-то отрубленная рука, а следом по каменной мостовой покатилась и голова. «Что за...» Лишь мгновение спустя я увидел упавшее рядом со мной тело мужчины и Дреймаса с Фламбергом в руках. «Какого хрена ты творишь?» – разозлился я, но тот не улыбался, как делал это обычно. Вместо того, чтобы что-нибудь сказать в своей раздражающей манере, он указал пальцем куда-то над моей головой. Я поднял взгляд и обмер. «Стас Богданов, уникальный босс!» «Что?» одновременно с этим над нами возник х е с и о как всегда в виде подобия голограммы это была потрясающая схватка серьезно одна из лучших за все то время что я был распорядителем а трюк с поглощением проклятия это что то вообще из ряда вон выходящее захлопал он в ладоши будто от избытка эмоций кое кто полон сюрпризов а сюрпризы для распорядителя это «Не очень хорошо». Этот вывод прозвучал очень холодно. «Так что я решил продолжить игру, но только ва-банк. Правила все те же». Сделал Хэсё небольшую паузу. «Стас, убей их всех, и ты финалист. Шесть звезд и все такое». «Ага, щас. Если я убью Артемиду, то умру и сам из-за печати клятвы. Но вслух об этом говорить я, разумеется, не стал. Это слабость, на которую он может сыграть. «Иди нахер», — бросил я ему, показав средний палец. ц т как грубо!» «Хватит с меня этой игры», — сказал я ему, но надпись никуда не пропала. «Хорошо», — медленно протянул х е с и о «Вижу, что мне тебя не замотивировать. Ты тертый калач, да?» — насмешливо спросил он, а после обернулся на остальных. «Ну а что насчет остальных?» «Убейте его! Убейте босса и получите ценный приз!» человек который убьет его попадет в финал сразу сможет вернуться домой а заодно прихватить с собой артефакты и золото из сокровищницы короля начал чистить он вдалбливая это в головы всех остальных присутствующих я кинул взглядом собравшихся передо мной людей их много не считая артемиду больше десятка да и насколько бы я ни доверял марине она тоже может сделать выбор не в мою пользу все же тут вопрос звучит про собственную свободу и жизнь. Да и мы раньше не были уж настолько близки, чтобы она рисковала из-за меня. Я попытался подняться, но понял, что стою на ногах не слишком уверенно. В данный момент я в худшей форме из возможных, несмотря на то, что получил, по идее, усиление после такого повышения рангов. Вот только все эти изменения еще должны отразиться на мне, а на это требуется время, ведь мое тело банально не готово к подобным м у с и л я «Если сейчас Дреймос решит меня прикончить, вряд ли я смогу ему что-то противопоставить. А в том, что он что-то такое учудит, я даже не сомневался». «Послушайте», — попытался я их вразумить. «Убив Морозова, я поглотил печать черного воскрешения». «Она сработает автоматически, если вы убьете меня, слышите?» «Убив меня, вы убьете себя». «Он врет», — сказал один из пробужденных. «Конечно врет». Даже если Морозов стал боссом, способности, получаемые с них, случайны, поддержал его второй. Слишком малая вероятность, что ему досталось подобное. «Он выглядит слабым, мы сможем его убить», — высказалась какая-то девушка. «Да, ему повезло с Морозовым, да и только», — презрительно бросил незнакомый мне мужчина. Они переговаривались, а я старался держать Дреймоса в поле зрения, ожидая нападения в первую очередь от него. но бывший не умирающий и в этот раз нас удивил. Он наклонился к мертвецу, которого убил минуты ранее, макнул руку в кровь и сделал с десяток шагов по направлению к толпе, после чего провел кровавую черту на земле. «Кто пересечет эту линию, умрет!» «Это я вам могу гарантировать, знаете ли», — оскалился он в своей излюбленной манере. «Ух, как интересно!» — рассмеялся Хессио. Поторопитесь". «До конца испытания всего полчаса». И с этими словами он растаял, оставив нас. Вот только это не означало, что распорядитель не следит за нами. Как-никак мы устраиваем здесь шоу, ради которого в с ё и происходит. Воцарилась тишина, д р е й м о с тоже выглядел неважно, но при этом он уже не раз демонстрировал свои смертоносные навыки, заставляющие охотников размышлять, а стоит ли оно вообще того. Внезапно вперед вышла Артемида, она подошла к линии, замерла перед ней, после чего демонстративно переступила и мгновение спустя встала рядом с Дреймосом. Я забеспокоился о том, что мечник может сдержать свое слово, но тот лишь криво усмехнулся, позволив девушке встать рядом. Я тоже не позволю и пальцем его тронуть. Парой мгновений спустя к ним присоединилась Марина, а еще спустя несколько секунд В сторону линии направилась и Чехова. У нее были свои причины на то, чтобы я дотянул до конца. Ведь шестая звезда, какому бы из ранкеров она н и принадлежала, не способна излечить ее брата. А вот я — да. Четыре человека встали на мою защиту, и еще около десятка были против. Их воодушевление, прокатившееся среди охотников минуту назад, мгновенно сошло на нет. Один только Дреймос способен был пошатнуть их решимость. А когда в дело в с т у п и л а Чехова, то я понял, что они не отважатся. Похоже из тех, кто остался в живых, она была сильнейшим ранкером, и они это прекрасно знали. И даже то, что все они по идее потеряли в своих рангах и соответственно силах, в этом плане ничего не меняло, ведьма все равно была сильнее. Выждав несколько минут и убедившись, что никто больше не решится нападать, Марина и Артемида направились ко мне, оставив дрейма состорожить черту. Варвара к девушкам не присоединилась, а просто отошла в сторону и влила в горло одно из зелья лечения. Марина мне тоже вручила одно такое, и я, игнорируя вкус, влил его себе в горло, стараясь осушить склянку как можно быстрее. Вкусом этой штуки наслаждаться ну никак не получалось при всем желании. И почему различные зелья, несмотря на свою несомненную полезность, как правило, имеют просто отвратительный вкус? как будто нельзя сделать их хоть немного вкуснее, а то прямо каждый раз выворачивает. Сразу стало лучше. Артемида попыталась дать о д н у из зелий Дреймусу, но тот лишь отмахнулся, сказав что-то вроде «Если это не крепкая выпивка, оставь себе». Время шло, и с каждой минутой росло опасение, что Хессио предпримет что-то еще. Уж очень подлым был трюк с боссом. Распорядитель был способен на лету переписывать правила, что порождало определенные проблемы вообще в возможности выиграть в этом этапе. Страшно представить, что будет происходить в третьей и финальной игре. Словно понимая, что ничего интересного тут больше не произойдет, примерно за 10 минут до исхода времени пропал барьер. Один из охотников сидел, оперевшись у него спиной, и в какой-то момент просто упал, чем и сообщил нам всем об этом обстоятельстве, а то ведь так могли это и не заметить, п о г л о щ е н н ы е отслеживанием действий других. То, что мы больше не заперты в ловушке, ничего кардинально не поменяло, разве что пара человек решила уйти. Возможно, таким образом хотят попытаться поохотиться в оставшиеся минуты, а может им просто было тошно смотреть на нас. д р е й м а с так и стоял у красной линии подобно статуе, ни на секунду не присев. И я так и не понял, зачем он вообще это делал. Зачем решил встать на мою защиту? Все это как-то не вписывалось в то, что он делал до этого. «Ну что, время почти кончилось», — слегка уставше улыбнулась мне Марина. «Как думаешь, какой будет последняя игра?» «И думать об этом не хочу», — устало вздохнул я. Девушка в ответ молча кивнула. «Думаю, это будет что-то кровавое и жестокое», — внезапно сказала Артемида. «Согласен», — нехотя согласился я с ней. «В финал выйдут лишь десять человек». Каждый этап отсеивает приличную часть людей, и не сомневаюсь, что так будет и в конце. Возможно, он вновь попытается нас стравить, вмешалась в разговор Чехова. Так было в первом этапе с командами, так было и сейчас. Вот только сейчас у нас был выбор. Морозов мог выбирать, Стас мог выбирать, кивнула Марина. Но если выбраться отсюда сможет лишь 10 человек, может получиться ситуация, когда выбора не будет. Внезапно Дреймос, к статичной фигуре которого я уже успел привыкнуть, отступил от линии и повел плечами, разминая руки, после чего поправил фламберг за спиной и потянулся. Я бросил взгляд на обратный отсчет. Десять. Девять. Восемь. Таймер отсчитывал последние секунды, и как только обратный отсчет завершился, неподалеку от нас открылось сразу несколько порталов, да и надпись над моей головой испарилась — словно говоря, момент упущен, приз никто не получит. Ну что, думаю, нам пора. Да, давайте наконец-то закончим эту игру и вернемся домой, поддержала Марина.